Пусть враг заплатит по максимуму. Приведенные примеры показывают, что постройка Уров на новой границе давала Красной Армии несомненное преимущество. Неудачи в Прибалтике в немалой степени объясняются низкой готовностью укрепрайонов на этом направлении. Существовал порог полевого заполнения укрепрайонов высокой степени готовности, делающей их неприбиваемыми за часы и даже дни, и своевременное выдвижение войск к границе даже до своего полного завершения позволило бы избежать катастрофического развития событий. Было бы только хуже неверное утверждение. Второй вывод – положительный эффект активных действий. Активность Алябушева и Микушева позволила сдержать немцев даже в неблагоприятных условиях, а пассивность Дементьева и Федюнинского, напротив, способствовала углублению кризиса. Активная стратегия Красной Армии в последующие месяцы стала одной из главных причин краха плана Барбаросса. Однако выбор, где и как активничать с пользой для дела, разумеется, был очень непростым. Военное дело, искусство едва ли не в большей степени, чем наука. Третий вывод, который можно сделать, это необходимость внимания к крупным магистралям. Акцент на борьбу по оси шоссе на Луцк принес... Значимый эффект от действий генерала Алябушева, попытка же распылить силы по рубежу Немана в ущерб защите узла дорог, привела к негативным последствиям в борьбе полковника Федорова за Алитус. Акцент на магистралях, конечно, не гарантировал успеха, но противник в любом случае лишался легкой победы. Главной задачей для Красной Армии в первые дни и недели войны Последовавшей за 22 июня тысяча девятьсот сорок первого года стало принуждение противника платить за вполне предсказуемые и предопределенные успехи максимально высокую цену.